В кабинет с лёгким кивком головы в виде приветствия вошёл Дик Лоренс. Он был красив чисто мужской красотой, которая часто привлекает женщин. Высокого роста, хорошо сложён, на голове густые золотистого цвета волосы, а вокруг чувственных губ усы и бородка такого же цвета. Высокий открытый лоб и большие серые глаза излучавшие самоуверенность. Он делал карьеру, причём в последнем, имевшем успех в фильме, уже выступал как сам автор Арчихолка. Садитесь, мистер Лоренс, тихо сказал я, указывая на кресло. Закуривайте. Я сам закурил очередную сигарету, протягивая и ему пачку. Благодарю вас, шериф, ответил он, опускаясь в кресло. Оно я привык только к сигарам. Он достал из светло-голубого костюма портсигар крокодиловой кожи, открыл его и вынул оттуда тонкую сигару. Затем опустил портсигар в карман и извлёк оттуда зажигалку, прикурил небрежным жестом. "Я слушаю вас, кажется, мистер Карт", сказал он. "Вы правы, я Карт, и у меня к вам несколько вопросов. Первый из них: как давно вы знаете Арчи Хоулка?" Он удивлённо взглянул на меня. Мы с ним сотрудничаем уже 7 лет, но какое значение это может иметь? Просто меня интересует ваше мнение о нём, ответил я. Я ничего не могу сказать о нём плохого. Он талантлив, работоспособен и хороший организатор, ответил Лоренс, глядя на меня своими серыми глазами. «Но о миссис Телла Хоук имеет отношение к его работе?» — спросил я. «Разумеется», — ответил он, отводя на мгновение взгляд. «Она как бы его секретарь и вдохновляет его к работе». «О, это много значит», — сказал я и вдруг спросил. «А с какой целью вы приехали вместе с ними?» Этот вопрос застал его врасплох, но он мгновенно собрался и ответил. Просто мы решили использовать даже отдых для создания нового сценария. Мы создаём фильмы вместе. Он сделал паузу, затягиваясь дымом и выпуская его, что дало ему время на обдумывание очередного хода. Он создаёт основную канву, а я уже дополняю некоторые детали. Да вот так мы и работаем и даже надеемся получить Оскар. Ох, это похвальное стремление. А теперь скажите, пожалуйста, что вы делали в субботний вечер? Спали, как и все? Нет. После ужина я отправился в отведённую мне комнату и сел за работу. А вы, надеюсь, понимаете, что многого мне приходится добиваться самому, а поэтому надо работать. Где-то около 11 часов я услышал шум в доме. но не счел нужным выходить из комнаты. Разговоры быстро смолкли, и снова все успокоилось. Я проработал до полуночи и лег спать. «А почему вы все-таки не вышли?» — спросил я. «А почему я должен был выходить?» — ответил он, улыбнувшись. «Это могла возвратиться миссис Моллс. Это могли быть какие-то семейные отношения. И если бы кто-то хотел, чтобы я при этом присутствовал...» Не могли бы меня позвать? Вы слишком рассудительный для своих лет, мистер Лоренс. Жесть меня так учит, мистер Керт. А когда вы узнали о похищении драгоценностей? спросил я. Как и все, когда вышел утром к завтраку, спокойно ответил он. Вам больше нечего сказать, мистер Лоренс. А что бы вы хотели услышать? Шериф, усмехнулся он. По поводу субботнего происшествия, сказал я. Но нет, это дело мистера Маулса, которого мне искренне жаль и полиции, а я не сторонник вмешиваться в чужие дела, благодарил вас мистер Лоренс, сказал я. Если вас не затруднит, пригласите, пожалуйста, сюда Джона Уомана. Я был предельно вежлив со всеми, так как знал, что не только мой магнитофон фиксирует наши разговоры. Иначе Гарри Моус никогда бы не уступил в свой кабинет. Дик Лоренс поднялся, слегка кивнул головой и вышел. «Да, это крепкий орешек», — подумал я уважительно. «Мне нравились достойные противники и в игре, и в жизни». В комнату в темно-синем костюме вошел Джо Науман. Вокруг правого глаза у него был кровоподтек. Добрый день, мистер Карт, сказал он, останавливаясь у стола. Добрый день, Джо, сказал я. Садись. Я кивнул на кресло и добавил, показывая рукой на кровоподтёк: "Болит?" "Не так болит, как обидно", сказал он, садясь. "Как меня обошли, как сопливого мальчишку стукнули по голове, показав тысячу звёзд". "А что, удар был плохой?" усмехнулся я. А нет, сэр, удар был великолепный. Мне показалось, что мне на голову свалилась статуя Свободы, и я тут же погрузился в покой. А вы видели его, Джо? спросил я. Но если бы я его увидел тогда, злая усмешка скользнула по его лицу. Я как раз дошёл до лифта, когда он поднялся. Я повернулся, чтобы пройти в кабинет мистера Маулса, Я не придал значения, что лифт поднимается, подумав, что или охранник направил его к нам, или поднимается кто-то из людей, которых ждёт мистер Малс. Когда я очнулся, я сразу подумал о мистере Малсе. Я испугался за него. Я бы тоже на вашем месте, да и на своём, испугался бы за него, ответил я. Когда я узнал о случившемся в доме Мара, то сразу же поспешил слететь на антомрэйлоном в контору на Холл-стрит. Я тоже испугался за него, ведь в действительности Гари Моулс неплохой человек, проживший нелёгкую жизнь и достигший всего благодаря своему таланту. Он только кажется жестоким, а на он незлопамятный и добрый. И несмотря на некоторые наши разногласия, я испугался, как бы с ним не случилось беды. Но да, сер, вы абсолютно правы. Когда мне потребовались деньги на операцию, мистер Малс дал мне их и никогда не напоминал об этом. Он всегда старается помочь. Он понимает, как трудно, когда попадаешь в беду. Конечно, ему же ещё пришлось воспитывать двух дочерей, а быть женщиной это не так-то легко. Конечно, мистер Керт, вы совершенно правы. ведь он и сейчас не стар, а посвятил жизнь дочерям. Ну ничего, у него еще есть возможность кое-что наверстать. Дочери уже взрослые, и я думаю, при всей любви к нему стремятся выйти из-под опеки. Тем более, что Стелла уже давно замужем. Да, сэр, и мисси Стелла Хоук уже восьмой год замужем. Ну и повезло же этому Арчи Хоуку, "Имититательно, сказал я. Красавица, такое богатые приданые, умница. Нет, ему определённо повезло. Это ещё как сказать, усмехнулся Джон. А может, у мисс Джули и повезёт, а вот мистеру Холку то я бы и за миллиард не захотел бы такую жену. А чем же она тебе, Джонни, нравится?" удивился я. "Она холодная, расчётливая и жестокая." Он вдруг осёкся, вспомнив, что говорит о дочери босса. А как она отреагировала на случившееся, спросил я. Когда она вернулась и узнала о случившемся, то только побледнела и не произнесла ни слова. И нельзя было определить, что ей больше жаль отца или драгоценности. Вы совершенно правы, сэр, заявил он. Она у неё хоть хватило здравого смысла и выдержки не тревожить мистера Маулса после такого потрясения и дождаться утра, спросил я. "Ну да, мистер Керт. Она ушла в свою комнату и только утром говорила с отцом". Он вдруг осёкся и подозрительно взглянул на меня. "А вам откуда известно, когда вернулась миссис Хоук?" Она сама сказала мне, что вернулась около полуночи из гостей. Небрежно ответил я. «Ведь это так и было, а?» «Не помню, мистер Керт», — вдруг ответил Джо. «У меня так болела голова. Но, как сказала миссис Хоук, так и было». Я понял, что Джо уже больше не о чем спрашивать, и отпустил его. После его ухода в кабинет вошел Гарри Моуз, и я поднялся, чтобы уйти. Он подозрительно посмотрел на меня и спросил... «Ну что, шериф, вы довольны беседами?» «Конечно, хотя это и пустая формальность, мистер Моллс». Я собрал магнитофон и добавил. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы оказали мне одну услугу». «Какую, мистер Керт?» — настороженно спросил он. «Прошу вас простить меня, но я хотел бы, чтобы вы проводили меня до выхода, чтобы все видели, что мы расстались с друзьями». Наши личные отношения должны касаться только нас, мистер Моулс, не так ли? Он испытующе посмотрел на меня и сказал: "О'кей, я провожу вас, шериф". Мы вышли из кабинета вместе, улыбаясь, я держал его под руку, перебрасывая ничего не значищими фразами. Как я и рассчитывал, все остальные собрались в холле и видели нас выходящими из кабинета. Мы были похожи на двух кандидатов на пост президента, которые, зная, что они непримиримые враги, при публике надевают маски улыбки. Нас сопровождали удивлённые взгляды. Я добился того, чего хотел, но когда мы дошли до дверей и нас уже не могли видеть, улыбка исчезла с моего лица, и я сказал: "А вы, конечно, знаете, Гарип". Он удивлённо поднял на меня глаза. Услышав, что я назвал его по имени, заметив это, я сказал: "Он, да слушайте меня, пожалуйста, не перебивая, Гари. Вы знаете, что мы с вами враги, и враги довольно такие активные. Но я ещё и ваш ученик. Да-да, не смотрите на меня так удивлённо. Вы, разумеется, помните своё обещание отдать за меня Джулию при определённом условии". И я решил, что надо у вас учиться, не упускать свой шанс. Поэтому я сделаю всё, чтобы расследование этого дела принесло успех именно мне. А это значит, что вы, наверное, догадываетесь. Да, прошу вас, не перебивайте меня, сказал я, заметив нетерпеливый жест. А пока у меня возникло несколько вопросов по ходу расследования, которыми я хотел бы поделиться с вами. где была ваша дочь Стелла, которая вернулась в субботу где-то в полночь. Обед звонил женский голос. Где был её муж мистер Хоук, утверждавший, что был в спальне вместе с женой, если он не заметил её отсутствия? И почему все так насторожены и лживы в своих показаниях? Овидно, что алиби у всех слишком шаткое. Вы с ума сошли, шериф, прошептал он. Возможно, Гари Но я попробую раскрутить эту версию. И, конечно, вам первому я принесу все данные, так как мне не хотелось бы, чтобы ваше имя попало в прессу без вашего на то согласия. Но даже при всех наших связях вы не сможете отстранить меня от расследования, оскорбив публично. Или тогда мне придётся всё, в том числе и эти фантастические версии, выложить представителям прессы. Он молчал, не в силах произнести ни слова. "А ну на штаместер Малс, я неплохой ученик, а?" спросил я. "И только благодаря вашему учению я постараюсь не упустить такой шанс", закончил я, кивнул на прощание головой и прошёл к своей машине.